Слово 36 Из кабака Герент вышел сытым и довольным, похлопывая по слегка округлившемуся животу. Выпитая кровь не просто утолила голод, но и дала много дармовой силы. Она бурлила в венах вампира, требовала выхода, однако Герин, как опытный и бывалый вампир, давно научился игнорировать желания плоти. Что его действительно раздражало, так это несколько явных косяков, допущенных во время охоты на тех пятерых дворянчиков. Конечно, он не мог знать, сколько именно должен кабачик банку подлючи, но все равно... Когда настоящий вампир начинает охоту и при помощи гипноза внушает жертвам нужные ему вещи, он не допускает ошибок. Отведя дворянам глаза, Герент накинул на себя личину кабачика и начал тянуть время, подготавливая мощное гипнотизирующее заклинание. С его помощью он напугал своих жертв до полусмерти, рисуя в их головах самые ужасные картины, которые только смог придумать. Когда дворяне дошли до кондиции, Геринд с чистой совестью, а у вампировой за редкого использования она всегда чистая, насладился их кровью. Страх хозяев придал ей особый неповтримый вкус, да и насыщала она не в пример лучше. Разумеется, Геринд никого из них не убил, зачем оставлять следы? Он залечил ранки от клыков на шеях от дворян, поставил каждому по паре синюковых шишек и немного повозил по грязному полу. Со стороны все выглядело так, словно Филио с друзьями вломились в кабак, подрались с завсегдатами, но немного не рассчитали своих возможностей. Чтобы ни у кого не возникло даже тени сомнения, Геринд поработал и над памятью дворян. убрав лишнее и вставив нужное ему теперь дело за малым найти таких хренаака чтоб его вслух подумал вампир однако спускаться вслед за волшебником в канализацию вампиру не хотелось так и плащ можно испачкать к тому же во нечистот перебьет запах парацельса Что-то подсказывало Геринду, что особо беспокоиться не стоит. Парацельс – это такой человек, который рано или поздно себя проявит, да так, что мало не покажется. В крайнем случае волшебник сам найдет вампира-эльфа. У него для поиска всяко больше возможностей. Геринд решил отправиться в центр города, где находилась самая престижная гостиница для приезжих. Пока Архимаг прокладывался в канализации, кому-то следовало подумать о ночлеге. Приняв решение, вампир узнал дорогу у прохожих и уверенно двинулся в указанном направлении. Пройдя примерно половину пути, Геренд заметил нечто странное. В том же направлении к центру города двигалось подозрительно много людей. В их глазах горели фанатичные огонечки, а в руках каждый сжимал кувшин или ещё какую ёмкость с водой. «Бабуля, куда это вы все идёте?» — обратился вампир к старушке, семенящей с огромным тазом, который она поставила на голову и придерживала за ручки. Вода расплескивалась, оставляя за старушкой мокрый след. «Как? Ты не знаешь, милок?» «Старец святой в город приехал», — охотно пояснила бабулька. «Вещает благостно, жизни всех учит и воду благословляет задарма. Говорят, вода-то от всех болезней лечит. А еще шепчет, что ищет старец какого-то вампира-ельфа. Награду за него обещает». Несколько секунд вампир соображал. Когда же до него дошло... «Хреномак!» – воскликнул Герент. «Да когда он все успевает?» От такого крика бабулька подпрыгнула и рванула от вампира, словно увидела его в истинном облике. Возможно, так оно и было. Иногда из-за сильных эмоций случалось странное. Главная городская площадь была забита до отказа. Люди стекались отовсюду и собирались перед громадным, уступавшим размерами лишь храму-хранителя зданием гостиницы. Сжимая в руках кувшины с водой, они с благоговением в глазах смотрели на верхний этажи гостиницы, на одном из которых, по слухам, и расположился старец. Даже со всей вампирской силой Геренду оказалось непросто протолкаться ко входу. «Мне к старцу!» – обратился он к лакеям, стоявшим цепью перед дверями гостиницы. «Срочно!» «Записывайтесь в очередь!» – скучающе произнес один слуга. В руках он держал пухленький блокнот, в котором, не глядя на Геренда, что-то выводил пером. Перо было волшебное. На его кончике никогда не кончались чернила. «Будете 1209-м!» Вампир едва не распахнул рот вовсю ширь. «У меня есть важная информация о вампира-эльфе», с заговорщическим видом произнес он. Тогда пятьсот двадцать третьим даже не повел глазом слуга. Вампир едва не упал. «Да я популярен», — подумал он. «Как минимум пятьсот человек обо мне все знают». «Просто передайте старцу, что пришел Геринд», – предпринял вампир еще одну попытку. «Тогда сделайте пожертвование», – слуга сложил ладонь лодочкой и протянул ее вампиру, по-прежнему не глядя на него. И тут Геринд не выдержал. «Парц!» – во всю глотку завопил он. «Вылезай, старый хрыч!» Площадь замерла. В полной тишине все услышали, как упали на землю блокнот и самопишущее перо. Тысячи взглядов скрестились на вампира-эльфе. Тот, сообразив, что ляпнул что-то не то, поспешно зажал себе рот, но уже слишком поздно. Неизвестно, чем бы все закончилось, но окно на верхнем этаже распахнулось, и через подоконник перевалилась белая борода архимага. а через мгновение показался и он сам. Подтянув сползшие шорты, он почесал волосатая пузо и недовольно оглядел собравшихся. «Кто тут такой горланистый? Кто благого старца огорчить хочет? Кого в жабу без лишних проволочек?» Тысячи пальцев в едином порыве указали на Геринда. «А, так это ты!» Воскликнул Парацельс, увидев вампира. «Где ты шлялся, упырь? Опять по кабакам? Я уже столько всего успел! Поднимайся быстрей!» Воспрянув духом, Гиринд растолкал слуг, не забыв мстительно оставить отпечаток подошвы на блокноте и распахнул двери гостиницы. Парацельс расположился в люкс-номере, предназначенном для герцогов и королей. Сидя в мягком кресле, волшебник неторопливо подтягивал коктейль из золотого кубка сразу через две трубочки. Две симпатичных девушки в полупрозрачных одеждах разминали ему плечи. «И как это называется?» Замерши перед креслом Герент кисло оглядел волшебника. «Информацию собираешь? Тихо и незаметно? Присаживайся, критик!» Парацельс щелкнул пальцами. Под колени вампира ударило возникшее из воздуха кресло. Вампир рухнул в него, попав узким задом между двумя подушками. «Я, пока ты развлекался с Жориком, успел столько всего сделать и со столькими полезными людьми познакомиться». Кхм, «Девочки, у меня сейчас будет важный разговор», – произнес Архимаг. «Зайдите к благому старцу Аскету-нестяжателю через часик». «И не забудьте лосьон для массажа прихватить и пожрать чего-нибудь, да побольше!» «Ну, парц!» Девочки не хотели расставаться с уважаемым старцем. «Давайте, давайте!» Для ускорения Аскет отвисел каждой хорошего шлепка по попке. «Сгоняйте на кухню, принесите чего-нибудь перекусить!» «Вот, значит, чем занимаются уважаемые святые старцы, пока никто не видит», ехидно произнес Гиринд, когда остался с волшебником наедине. «Поверь, не только этим!» Парацельс вкратце пересказал вампиру о своих приключениях в канализации. «Революция!» – скривился Гиринд. «Для чего тебе это? Ты, случаем, не забыл, зачем мы сюда прибыли?» «Не забыл!» Заверил его волшебник. «Когда же ты поймешь, мой зубастый друг?» Архимаг ничего просто так не делает. «В каждом моем жесте и слове далеко идущий расчет, двойное, а то и тройное дно». «Ну-ну, может тогда посвятишь в свои секретные планы скромного вампира-эльфа?» «Когда это ты заделался в скромнице?» «Ладно, начнем с самого начала». Волшебник щелкнул пальцами. «Какая наша цель здесь?» Яблоки из дерева истины», — сказал вампир, а потом разобраться с Вуралем и спасти Алену. «Но к монахам попасть очень сложно», — сказал волшебник. «Их даже найти трудно. Они бывают в городе раз в пару месяцев только одну ночь и проводят ее у мэра». «Следовательно, наша цель – мэр». «Да, но он так просто нам ничего не скажет, поэтому нужно дать ему мотивацию». Парацельс выжидательно посмотрел на вампира. «Революционеры?» «Именно! Когда я разверну по всему городу пропагандистскую деятельность, мэр основательно наделает в штаны и будет вынужден обратиться к монахам за помощью». Те, естественно, пришлют в город кого-то из своих, чтобы прочитать горожанам проповедь и усмирить их. Однако их магия, хихикнул волшебник, не сработает. «Почи... благословленная вода!» осенила Гиринда. «Именно мой кусачий друг!» хлопнул в ладоши волшебник. «Молодец, быстро учишься!» Водичка, которую я тут усердно благословляю, дает защиту от любого воздействия на разум. В итоге послушные мне революционеры сомнут под лючим, а монахи остановить их не смогут. Чтобы исправить ситуацию, святошам придется обратиться к человеку, способному повлиять на ситуацию». «К старцу?» – ухмыльнулся Гиринд. «Да», – кивнул Парацельс. а тогда уже я буду диктовать им свои условия». «Парц, да ты коварен. Учись, пока я жив». «Но когда монахи выполнят наши условия, ты остановишь революцию?» «Боюсь, все не так просто», — вздохнул волшебник. «Остановить революцию значит предать Изабеллу. Сам понимаешь, поступить так с безнадежно влюбленной в меня женщиной я не могу». Поэтому революцию в любом случае надо довести до логического конца». «Вдвойне коварен!» – вампир покачал головой. «Ты мне льстишь!» В монастыре истины ничего не знали о надвигающейся революции. Монахи жили своей повседневной жизнью, молились, постились, думали о высоком. По крайней мере, рядовые монахи слабо осведомленные о том, что происходило за стенами монастыря. Чего нельзя было сказать об иерархах? Глубоко в монастырских подземельях в неприметном помещении с земляным полом стояли четверо. Отец-настоятель, отец-казначей, отец-эконом и отец-библиотекарь. Первый сжимал в руках лопату, воткнув ее черенком в землю. Остальные трое держали свечи. Слабые огоньки едва разгоняли мрак подземелья. Лица иерархов были серьезны и торжественны, словно сейчас вот-вот произойдет что-то крайне важное. Все пристально смотрели на маленькую пальму, нашедшую себе приют в самом темном углу помещения. Взрослому человеку по колено с пышной кроной, из-под которой сиротливо выглядывал один-единственный кокос. Что она забыла в таком мрачном месте, вдали от солнечного света? «Революция, значит», — нарушил молчание отец-настоятель. «Неужели плотину прорвала? Так и есть, отец-эконом склонил голову. Миряне крайне недовольны, жаждут крови мэра. Нам тоже не поздоровится, если ничего не предпримем. Но мы-то как раз не будем сидеть, сложа руки, усмехнулся настоятель и рывком выдернул лопату из земли. Долго мы шли к этому дню, братья, долго подготавливали почву, осторожно взращивали ростки ненависти в мирянах. «Сейчас это уже не ростки, это целая глухая чащоба», – пробормотал отец казначей. «Худшего кандидата в мэра, чем подлюдчи, придумать трудно. Он вогнал город в такую финансовую яму, что у меня просто мурашки». «Да демоны с этим подлюдчи», – заметил отец-библиотекарь. «Меня волнует святой старец, неожиданно появившийся в городе». «Думаю, это обычный жулик», – махнул рукой отец-эконом, вскружил головы мирянам, чтобы выжать из них деньжат. «На самом деле все его действия нам только на руку». «Я бы и не волновался», – сказал отец-библиотекарь. «Только уж больно этот старец напоминает архимага Парацельса». «Парацельса?» – отец-настоятель приподнял голову. «Председателя имперского совета магов? Что ему понадобилось в наших краях?» «Уж не древо ли истины?» – предположил отец казначей. «Маловероятно», – скривился отец-настоятель, – «маги боятся с нами связываться. Они бессильны против наших проповедей. А если осмелятся, примут постриг, захотят того или нет». «Парацельс – необычный маг», – вздохнул отец-библиотекарь. «Он не побоится, если, конечно, действительно является тем самым старцем». Так или иначе, отец-настоятель снова вонзил лопату в землю и поплевал на ладони. «Мы завершим начатое. За работу, братья. Пора древу истины покинуть свой дом». и принять участие в великой церемонии.